Глава 15. Пороги. Чтобы тайно наведаться в каюту Репина, им пришлось пропустить завтрак. Это выглядело не столь подозрительно, как если бы они не явились на обед или ужин. Пассажиры первого класса любили поспать. Дело житейское. Начать с Репина Светлов решил по той причине, что он показался ему наиболее беспечным из троицы подозреваемых. Молодой, активный, не набивший шишек на провалах. К тому же каюты Мерлина или Васильева были просто заполнены бумагами, разобраться в которых за короткое время будет почти невозможно. Репин же, хоть и числился в секретарях, бумажной работы не выносил, о чем не стеснялся заявлять даже начальнику. На этот раз они поменялись ролями. Светлов вошел внутрь, а борщик стоял в коридоре, изображая то ли похмелье, то ли приступ мигрени. Он потирал виски, прохаживался взад-вперед. Это позволяло ему держать под наблюдением все подходы к каюте. На тот случай, если хозяин вернется через палубу, он заблокировал замок щеколдой хозяин мог решить что запирал ее на ночь и забыл отворить перед уходом, а светлову дало бы время убраться изнутри же дверь на палубу легко отворялась и служила светлову путем отхода на случай внезапного появления репина в коридоре впрочем об этом он не слишком беспокоился обычно завтрак занимал не менее получаса и репин ни разу не покидал его прежде времени. Десять минут осмотра ничего не дали. Среди бумаг он не нашел никаких либо упоминаний о тайном обществе или секретной встрече, ни клочка из документа фэшмана. Для секретаря и важной птицы у Репина вообще оказалось на редкость мало бумаг. Возможно, самое ценное он хранил под присмотром начальника. Но даже обычных не секретных записок и выписок нашлось крайне мало. Время, однако, оставалось, и Светлов открыл сундук, решив поискать письма или какие-нибудь тайные знаки среди одежды. Рыться в чужих вещах — занятие неподобающее, особенно для аристократа. Но Светлов не чурался грязной работы, когда к тому вынуждали обстоятельства. Он перебирал сложенную аккуратными стопками одежду, проверяя карманы и прощупывая ткань, не хрустнет ли бумага, не появится ли необычное уплотнение. Конечно, опытные шпионы хранят верительные грамоты и шифры на шелке, который просто так не почувствуешь. Еще более опытные не доверяют и шелку. Но именно в расчете на неопытность Репина они к нему и направились. Определить фасон или назначение одежды удавалось не всегда – Светлов лишь отмечал, что ткань, будь то сукно, батист или шелк, неизменно оказывались самого лучшего разбора. Он также отметил, что некоторые тончайшие ткани, вроде ринзу или драдедама, были свойственны скорее женской одежде, чем мужской. Светлов не перебрал и половины вещей, когда из коридора донеслось смачное проклятие. Он замер в готовности быстро опустить крышку сундука и выскочить через ведущую на палубу дверь. Сперва из коридора послышался только приглушенный разговор. Затем борщик громко пожаловался на головную боль. Прозвучал ответ. Судя по учтивым и терпеливым интонациям, в коридоре находился стюарт или матрос. Борщик переспросил. Ответ прозвучал громче — Человек посоветовал верное средство от мигрени — минеральную воду с апельсиновыми корочками. Борщик согласился и попросил принести ему стакан. Человек удалился, все стихло. Светлов продолжил занятие. Вскоре показалось дно сундука, и он был решил, что и с вещами его постигла неудача — Но внезапно, уже прощупав и переложив сложенную в несколько раз одежду из ярко-красного сукна, он вернулся к ней, повинуясь неясному предчувствию. Ткань выглядела слишком дешевой на фоне всей прочей роскоши. Щеголи вроде репина, даже повседневные мундиры заказывают из более дорогих сортов, чем предписывает регламент. С другой стороны, краска явно была не из дешевых. Такие яркие насыщенные цвета могли дать лишь очень дорогие натуральные красители, а анилиновые пока не умели надежно закреплять. Он на всякий случай потер клочком бумаги о ткань. — Ни следа. Тогда Светлов развернул одежду. Это оказался маскарадный гвардейский плащ с окантовкой из желтой замши. Шитый золотом крест на нем выглядел до более похожим на недавний эскиз Эйшмана. Четыре, соединенные ободьями короны, а сам плащ. Тут непослушные шестеренки в его голове наконец-то встали как надо. Вот черт! Аккуратно сложив вещи на место, Светлов выбрался в коридор. «Пошли», — сказал он борщику, — но направился не в салон, а в собственную каюту. Чтобы найти номер стандарта, хватило минуты. Он быстро пробежался по объявлению. Мастерская Дидриха. Срочный заказ. Сорок плащей в стиле гвардии решелье на ярмарочный маскарад. На маскарад, на который Репин не успевал вернуться никак, потому что должен быть в это время у черта на куличиках. «Сорок плащей. Где же остальные 39? Недоброе предчувствие пульсировало в висках, било на батом, но догадку следовало перепроверить, и лучше побыстрее, пока у троицы и ее тайных руководителей не возникло желание спрятать концы в воду, которые за бортом, кстати, имелось сколько угодно. Они уже покинули канал и прошли большую часть пути по Енисею. Тело, если и выловят, то где-нибудь под Туруханском. И вряд ли новгородская полиция станет усердствовать в расследовании. Но пропускать вдвоем еще и обед... Скажись больным, а во время обеда наведайся в каюту мандаринщика. «На — Навещу? — спросил борщик. Поищи в его вещах ярко-красный плащ с крестом. «Искать тайники не нужно. Бумаги смотреть не нужно. Забирать ничего не нужно. Просто узнай, есть такой плащ или нет, и все верни на место. Как было?» Пошукаю, кивнул Борщик. «А шо до головы?» «Мерлина лучше не трогать. За его каютой могут присматривать». «Добре». В салон товарищ все же явился... Но сразу после аперитива. Сослался на плохое самочувствие и покинул общество. На обед подали новинку итальянской кухни. Тонкие и длинные макарони, прозванные спагетти за схожесть с бумажной веревкой, которой перевязывают покупки. К веревкам из теста подавали помидорный соус и сырную стружку. Обращаться со столь длинным и гибким продуктом даже в первом классе умели немногие. Одни втягивали в себя макаронину, насколько хватало дыхания, другие просто резали их ножом, точно какую-нибудь венскую колбаску. Лишь Репин поступал как положено. Накручивал спагетти на вилку, точно колодезную цепь на ворот, макал комок в соус, обваливал в сырной стружке и отправлял в рот. Он и сообщил остальным, что означает название блюда. А потом на протяжении всего обеда изящно вел беседу, рассказывая обществу про итальянскую кухню вообще и их любовь к пасте в частности. Репин оказался в этом вопросе большим знатоком и любителем. — Говорят, господин Светлов, вы были друзьями с великим князем, это так? — неожиданно спросил он. Светлову захотелось ответить грубо, мол, не вашего ума дело. Был секретарь ему неприятен, но, памятуя, что тот оказался среди подозреваемых, Светлов решил поддержать разговор. Вдруг да и всплывет что полезное. «Мы вместе учились», — сказал он, — «и потом путешествовали по Европе». Да, князь упоминал об этом пару раз. Репин не приминул лишний раз показать обществу, что и сам на короткой ноге с государем. — И как вам Европа, я имею в виду в политическом смысле? — Она разная, если вы об этом. Светлов налил себе вина, чтобы иметь возможность делать паузы, когда нужно. — Именно, — воскликнул секретарь, — как вы точно уловили суть проблемы? — Проблемы? — переспросил он. — Но я не вижу в разности проблемы. Природа была бы скучна, если бы состояла из одних мух. «Хорошо сказано», — барон отсалютовал ему бокалом. «Многие, к сожалению, не видят», — продолжил Репин. «И раз уж мы сегодня говорим об Италии, вы слышали о Ресарджименто?» «Разумеется», — кивнул Светлов. «Этот термин означает возрождение», — пояснил Репин остальным. «Правда?» — удивился майор. «Мне казалось, возрождение будет ренессансом». «Есть возрождение и возрождение, господин конников улыбнулся Репин настолько покровительственно, что майору явно захотелось его придушить. «Ресержимента» означает возрождение единого государства, объединение итальянских земель, величайшее событие их истории со времен распада Римской империи. «В Венето найдется много несогласных с такой трактовкой, я полагаю», — заметил Светлов. «Венеция видела себя на месте центра кристаллизации», — согласился Репин. «Но, думаю, и ей, и Вероне придется смириться. Альтернативой родственным итальянцам стали бы австрийцы». «Или независимость от тех и других», — пожал плечами Светлов. «Да, но уверен, что даже они вскоре поймут преимущество объединения». А об Италии заговорят, как о Новом Риме. И в связи с этим было бы неплохо рассмотреть их опыт применительно к нам. Я смотрю, господин Кадышев одарил вас своей брошюрой. Кадышев был лидером довольно небольшой по численности группки Нижегородской интеллигенции, которая изучала опыт Итальянского королевства и Германского союза. Не только изучала, но примеряла его на Великие княжества. «У вас есть что возразить?» — нахмурился писатель. «Аналогия не совсем корректна», — сказал Светлов. «И Германский Союз, и Ресорджименту начались с революции, которой у нас и не пахнет». «Так я и знал», — воскликнул Мерлин. «Заговори о спагетти, и господин Светлов обязательно повернет разговор к революции». «Ну же, сенатор», — взмолился Кадышев, — «Здесь все свои, а мне интересно узнать мнение знатока». Мерлин махнул рукой. Светлов сделал глоток вина и продолжил. Если оставить в стороне революцию, то итальянские государства разделяло иностранное влияние, в то время как великие княжества вполне себе независимы. Во всяком случае, они зависят друг от друга больше, чем от кого-то со стороны. Учитывая это, смею предположить, что объединение стало бы неестественным или хотя бы вынужденным перед лицом сильного противника, а механическим, искусственным, и, как всякое механическое и искусственное, оно оказалось бы нежизнеспособным и было бы отринуто обществом. Почему заинтересовался Кадышев? Как писатель он предпочитал умозрительные конструкции – даже если они входили в противоречие с опытом или логикой. Прежде всего я думаю не о государствах, не о дворах и династиях, и даже не о промышленных магнатах, а о людях. Люди на протяжении веков имели преимущество выбора. Когда становилось плохо в Москве, они уходили в Тверь. Когда их прижимали у нас, они садились в лодки и сплавлялись в Рязань. Правители великих княжеств конкурировали за людей, были вынуждены создавать условия для их нормальной жизни. А общая политическая система не позволит им сбежать никуда, кроме чужбины с непонятным языком, нравами, верой. На такое способны немногие. А значит, у властей не останется стимулов улучшать жизнь простого человека. Он отпил вина. К тому же я плохо представляю в одной упряжке нас и Москву с ее попами, лезущими в гражданские дела, с календарем, отстающим от нормального на целых 12 дней, да и Рязань с ее постоянными пограничными стычками затянула бы нас всех в эту их большую игру с англичанами. А новгородские олигархи слопали бы нашего Козицына без соли и перца, не защищая его таможенный тариф. Не надо пытаться сколотить политический монолит. Если бы Австрия подмяла под себя все немецкие земли, то и Берлин, и Лейпциг, и Ганновер превратились бы в захолустные городки. А если бы это сделала Пруссия, то захолустьем стала бы Вена. Так что я не в восторге от нынешних планов Бисмарка. То же касается и Италии, когда она окончательно объединится, И Неаполь, и Венеция потеряют шарм. Посмотрите, например, на Анжу. Чем стал великий город при единой Франции? Париж затмил всех. — Затмил всех королевский двор, — поправил Мерлин. — Двор — это же совсем другое дело. Чем крупнее государство, тем он величественнее. — А величие способно придать всем нашим княжествам определенный импульс, — добавил Кадышев. «Не сомневаюсь», — пожал светло в плечами, — «пожары и войны тоже дают определенные импульсы, оживляют строительство, металлургию, заставляют изобретателей шевелить мозгами, но те, что погибли в них, уже никогда ничего не построят и не придумают». «Такое сравнение не вполне уместно». «Уместно». Намерение постоянно поддерживать величие приведет к большой войне рано или поздно. Я боюсь, что как раз весь этот процесс объединения европейских государств в новые империи приведет в конце концов к такой войне, которую Европа может и не пережить. После новых империй грядут новые темные века. Светлов умел говорить. И сейчас закончил речь как пророк. В салоне стало тихо, а он отругал себя за то, что дал вовлечь в политическую дискуссию. В настоящее время у него была совершенно иная миссия, даже несколько миссий, и всем им разговоры о политике могли только навредить. Борщик вернулся как раз в самый апогей тишины. Он поймал взгляд Светлова и едва заметно кивнул. «Не скажу про германцев или там итальянцев, возможно, их усиление и вызовет кризис», — вступил в разговор Казицин. Но если взять королеву Викторию, она ведь прекрасно справляется. Со времен Елизаветы у англичан не было лучшего знамени для объединения. И, заметьте, в Европе она не воюет, если не считать той стычки в Крыму с рязанцами. Напротив, крепит мир браками собственных детей, а земли предпочитает отвоевывать у дикарей. «Виктория всех свела с ума», — согласился Светлов. Вдохнула новую жизнь в замшелую идею монархии. И эта монархическая лихорадка охватила все европейские нации. Теперь они пытаются скроить новые тела из старых трупных кусков, точно монстра в романе Мэри Шелли. Я надеюсь, это временное умопомрачение. Последователи королевы Виктории клюнули на внешние атрибуты показную роскошь двора и высшей знати, но упустили из внимания интересы людей. И это упущение еще аукнется. Не знаю как, не знаю когда, но эта смесь рванет. Однако ваш учитель Бакунин выступал за объединение славян, заметил Кадышев. — Только потому, что считал их неспособными к настоящему объединению, — парировал Светлов. На самом деле он хотел воспрепятствовать усилению Германии. Пытался найти противовес. Пугало. Вам вряд ли понравится выступать в роли пугала. На следующий день все высыпали на палубу левого борта смотреть на прохождение порога. Они уже шли по ангаре, где пороги встречались чаще и выглядели более грозными, Чем до того на Енисее. Гладкие камни виднелись из воды, как спины китов или лежащих на мелководье морских зверей. Вода время от времени накрывала их, делая темными, почти черными, но солнце быстро высушивало, возвращая цвет кофейного зерна слабой обжарки. У некоторых из камней, как знал Светлов, имелись собственные имена и обычно капитаны делились с пассажирами этими знаниями. Но Бекасову не досуг было развлекать публику, и он все еще был зол на пассажиров. На стремнинах пароход переваливался с борта на борт, точно становился небольшой лодочкой, предназначенной лишь для прогулок по глади пруда. Но ангара прудом не являлась. Она мяла, Крутила и бросала кораблик, подобно опытному цирковому атлету, против которого на поединок во французской борьбе вышел доброволец из зала. Однако пароход не сдавался. Его двигатели могли работать на форсированном режиме лишь короткое время, и за эту малость судно успевало преодолеть стремнину. Князь Волынский бросался вперед рывком, подобно идущему на нерест лососю, а затем сбавлял скорость, набираясь сил перед следующим испытанием. «Отличный ход!» — похвалил корвет капитан Кишинский, когда пароход играющий преодолел одну из стремнин. «Надеюсь, наши миноски, когда их наконец-то поставят на киль, будут прыгать на волнах так же резво?» «К сожалению, это случится не так скоро, как всем нам хотелось бы», — заметил Мерлин. Некоторые важные детали к миноноскам потерялись в пути. Да что там детали? Целые секции пропали бесследно. Контрразведка флота работает над этим делом, смутившись, произнес Кишинский. Мерлин вздохнул. Плохо работает. Скажите, как можно на безлюдном Дальнем Востоке потерять нечто весом в пять сотен метрических тонн? А таких сегментов пропало несколько, не говоря уж о мелочах. И где же они пропали, — поинтересовался Светлов. Как мне докладывали, две секции исчезли прямо в Чумикане, конкретно в новых доках. Дело было зимой, когда доки оставили без присмотра, и все замело пургой. Ни следов на снегу не осталось, ни очевидцев не нашлось, ничего. А еще две утонули во время транспортировки. Якобы утонули. Считается, что боржа, перевозящая их к доку, перевернулась. Однако на море, как утверждают очевидцы, было тогда спокойно. Так что и эта пропажа выглядит весьма подозрительной. «Гиблое место этот, ваш Чумикан», — заявил майор Иконников. «Полгода, если не больше, забит льдами. а мелководье мешает базированию крупных кораблей. Только троют канал, его быстро заносят». «Нет, господа, нам нужно воевать устье Амура, Сунгари, Леодунский полуостров, оторвать от Китая свой кусок пирога, как это сделали англичане, или французы, или немцы, или любая другая европейская нация. Но в отличие от них у нас есть преимущество — сухопутный маршрут. Мы могли бы проложить путь к океану через Маньчжурию, и вот тогда-то мы сможем иметь на Восточном океане и достойный флот» и существенную торговлю. Однако все это мечты, в лучшем случае дело далекого будущего, — заметил Мерлин. — Нам нужно работать с тем, что имеем. Папенька заказал инженеру Строеву гигантскую паровую землесосную машину, которая углубит гавань в Чумикане, сообщила Дашенька. Детали для нее частью заказали на Урале, а частью перекупили у англичан. То, что осталось от их старых паровиков в Сингапуре. «Да, это будет получше нынешних черпаковых устройств», — кивнул Кишинский. «Строев?» — переспросил Мерлин. «Это имя мне кажется знакомым, но убейте не припомню, где я его слышал. Он из наших?» «Ну, не из немцев уж точно», — заметил майор. «Чем вам не нравятся немцы?» — вспыхнул барон. «Любопытно все же, кто этот инженер оборвал их перепалку светлов?» Я никогда о таком не слышал. О наших я почти всех знаю, можете мне поверить. — О, папенька много рассказывал о нем, хотя в дома не приглашал, — сказала Галочка. — Тот не слишком общителен, можно сказать, нелюдим. Живет на отшибе, часто пропадает или возится со своими машинами. Но, по словам папенькиных подчиненных, дело знает отлично. — Скорее всего, иностранец, — решил Светлов. Не представляю, правда, что делать талантливому иностранному инженеру у нас в Чумикане, когда новгородцы охотно платят за самые рискованные проекты. Они, увы, могут себе такое позволить. А в самом деле заинтересовался Мерлин. Я не видел в государственной росписи средств, выделенных на эту затею. «Гигантская землесосная машина, вы говорите?» Нынче, знаете ли, появляется множество самозванцев, стремящихся запустить руки в казну. Но в столицах люди-ученые разорительными прожектами их впечатлить сложно. Вот проходимцы ищут удачи в медвежьих углах, где чиновника легче обмануть или же подкупить. Я думаю, следует создать сенатскую комиссию, чтобы расследовать это дело. Сестры Юрагины вспыхнули красным, точно две сигнальные ракеты. Добрый дядюшка Мерлин сразу же потерял для них всякую привлекательность. Мало того, что он обозвал их папеньку безграмотным провинциалом, так еще и собрался напустить на него ревизоров. Все вокруг замолчали. В голове Мерлина редко возникали идеи. Но если уж какая-то возникала, то сенатор обычно доводил ее до юридического решения. Продавливал, используя немалые свои возможности и доверие князя. И ладно, если бы идея была безобидной, но случалось, он ломал людские судьбы, точно медведь молодую поросль. Барышни развернулись и удалились. — Зря вы так, — сказал барон. Светлов выругал себя за длинный язык. Зачем он опять сунулся в разговор? — Показать осведомленность? Вот и показал. Подставил человека, который, быть может, и правда приворовывал из казны. Но кто не ворует? И не Светлову заботиться о деньгах князя и морали его чиновников. Постепенно все разошлись, а к Светлову подошла Анастасия. — Вы неплохо выступили на медне в салоне, полковник. Мои поздравления. — Спасибо, — поморщился Светлов но, мне кажется, вас поймали на наживку. Ее тон стал немного капризным. — Вы стали неосторожны. Вот и сегодня наговорили лишнего. Он пожал плечами. — Это от того, что вы чем-то все время заняты, — добавила она. — Выглядите так, будто не спали несколько ночей. — Вы правы, Анастасия, — ответил Светлов. — Я пытаюсь разгадать исчезновение Эшмана. Вернее, причины этого исчезновения или убийства. Как полагаете, не связано ли это с вашей родиной или хм, интересами вашего начальства? — Польские гербы, — она пожала плечами. — Не думаю, что это может иметь хоть какое-то отношение к происходящему. — Согласен. — Наткнулись на что-нибудь интересное? — Как сказать, — пожал он плечами. — Как есть, так и скажите, — рассмеялась вдруг Анастасия. — У вас на лбу написано, что вы взяли след. А раз так, то я хотела бы быть в курсе, и, возможно, вам не помешает поддержка. Светлов задумался. Анастасия была права, поддержка ему может понадобиться, тем более, когда они расстанутся сборщиком. Сама она определенно вовлечена в интригу не на стороне его противников. Они вполне могут стать союзниками, пусть и временными. След очень слабый. Но даже о малом мне бы не хотелось говорить на пароходе, где каждый способен услышать каждого, — сказал Светлов. — Как вы смотрите, чтобы посидеть в ресторане, когда мы прибудем в Илимск? — Вы приглашаете меня? — она прищурилась. — Именно. — И в этом захолустье есть ресторан? — Может, он и называется трактиром, но сути это не меняет. И Лимск не такая дыра, как может показаться, если разглядывать кружочек на карте. Его пашня кормит весь регион, а соляные заводы снабжают рыбные артели по Ангаре, Лене и Байкалу. Плюс ко всему это перевалочный пункт для тех, кто отправляется к Ленским золотым приискам, на Суздальский Дальний Восток, а отчасти и в новгородские пределы. А время. — улыбнулась она. Мне казалось, что слово «непрерывное» в названии парового сообщения означает отсутствие перерывов. Ну, во всяком случае, так было бы логично предположить. У нас будет около шести часов до отхода поезда. Дело в том, что на Элимском участке запрещено движение в темное время суток. Путь не так хорош, как на Трансуральской дороге. Много крутых подъемов, поворотов. Часто случаются обвалы. Слишком опасно. Осветает около четырех утра по местному времени. Мы же пребываем в Илимск в десять вечера. Это по расписанию. Но, скорее всего, успеем раньше. Да, капитан Бекасов гонит, как на пожар. Мы разозлили его нашей маленькой шуткой. — Вы разозлили, господин Светлов, — поправила Анастасия. — Вы и никто другой. — У вас природная способность выводить из себя людей. — Так что насчет ресторана? — Это больше походит на свидание, чем на деловую встречу. Она вздохнула. — Хорошо, пусть так и выглядит для всех. — Но не для вас? — Не пускайте пар в трубу раньше времени, господин Светлов. Вам это не идет.